Глава 53. Ай. Ай с ужасом наблюдала за происходящим в комнате из-за потайной двери, сделанной специально для прислуги. Большинство слуг дворца пользовалось тайными ходами. Высокородные не желали лишний раз встречаться с прислугой, несущей, например, чьё-то грязное бельё по коридорам. Они предпочитали делать вид, будто пыль в комнатах исчезает сама по себе, паркет натирается по волшебству, а бельё на кроватях чистое само по себе. Аи была благодарна судьбе за то, что ей наконец-то удалось заполучить себе госпожу. И вот теперь в покои её леди проникло неизвестное, с явно недобрыми намерениями. Почему недобрыми? Разве станет кто-то тайком пробираться в чужие покои, имея при этом хорошие мысли? И тем не менее, Ай не могла вмешиваться, хотя и очень хотела. Дед Джун крепко-накрепко запретил ей это делать. "Что бы ни происходило между господами, строго говорил он ей, это дело господ, а не прислуги". Пусть господа и разбираются между собой сами. Наше дело уборка, стирка, глажка, готовка. Мы не суём свой нос куда не следует, держим язык за зубами и не обсуждаем хозяев даже между собой. будешь придерживаться этих простых правил, работать прилежно, и всё будет хорошо. А нарушивших жди неприятностей. Неприятностей, а и не хотела. Поэтому ей оставалось только наблюдать, беспомощно кусая губы. И всё же кое-что она смогла сделать. Как только полуэльфийка открыла в зеркале портал и втолкнула в него Веронику, Айса учла, что у комнаты больше нет хозяйки, вернула им первоначальный вид и размер, а затем распахнула дверь. Магия портала тут же просочилась в коридор, заставив сработать систему магической защиты дворца. Раздался громкий, довольно мерзкий вой. порталы на территории дворца были запрещены. Фридегонда. Ну вот и всё. Злавея ещё улыбнулась полуэльфийка, любуясь собственноручно сотворённым порталом в зеркале в овессирост. Подумать только, столько возни с одной человеческой девчонкой, чуть все карты мне не спутала. Изначально Фридегонда вовсе не собиралась высылать Веронику в её родной мир. Долго, слишком много магии уходит на такое перемещение, да и настройка слишком тонкая, проще убить. Но тут обнаружилось, что дракон наложил на девчонку магическую защиту, а иметь в кровниках дракона, пусть даже умирающего, дураков нет. Впрочем, может придурки и находятся, но живут они недолго. А Фридегонда рассчитывала на долгую и счастливую жизнь. Теперь оставалось дело за малым: закинуть в портал вещи и мечи человечки, и дело сделано. Со стороны всё будет выглядеть как вполне добровольное возвращение в собственный мир. Девчонка не скрывала, что собирается туда вернуться, но тут произошло нечто странное. Внезапно роскошная, прекрасно меблированная комната уменьшилась до размера кладовки с узкой кроватью и убогим сундуком вместо шкафа. Дверь в неё распахнулась Настьеш, и раздался надсадный вой магической тревоги. Какого лешего? Фридегонда резко обернулась, рассчитывая увидеть в полумраке освещённого факелами коридора как минимум архимага. но никого не увидела, от чего удивилась ещё больше. В это время, казалось бы, безжизненный лежащий тигр воспользовался тем, что из-за сильно уменьшившихся размеров комнаты оказался близко к зеркалу, сделал над собой невероятные усилия, вложил все силы, что только мог в единый прыжок, впрыгнул во всё ещё открытый портал. И это туда же Хмыкнула пололяйфийка в слете исчезнувшему в зеркале коту. Да что вообще здесь происходит? Впрочем, неважно, дело сделано. В коридоре раздался быстро приближающийся топот ног. Фридегонда, пожалотачёнными плечами, поправила несколько волосков, выбившихся из причёски во время транспортировки, а бездвиженного заклинанием тела Вероники, сделала несколько пассов рукой над зеркалом с воронкой портала, перенастраивая его и поспешно шагнула в него. Портал исчез. Глаз зеркала тут же стало ровное, серебристое, послушно отражающее убогое убранство комнаты с серыми стенами. Но тут, где-то в недрах зеркала, возникла женская рука, затянутая в чёрный шёлк. Указательный палец с остро отточенным ногтём легко постучал с обратной стороны, стекло тут же пошло паутиной трещин и лопнуло. Многочисленные осколки усыпали пол. Первым, выпустившую комнату ворвался лорд Кайдэль. Будучи капитаном королевской стражи, он был просто обязан быть в первых рядах при возникновении любой опасности, что и проделал, даже не запыхавшись. Он был настороже, хотя клинок не обнажил, и просто придерживал огаловие правой рукой, чтобы удобнее было выхватить в случае чего. Как оказалось, лорд Кайдэл поступил дальновидно. Комната Вероники почему-то стала в разы меньше, чем ему запомнилось, и если бы эльф не знал дворец как свои 5 пальцев, вполне мог посчитать, что ошибся дверью. Проверить та ли дверь или всё-таки нет, не дали. Дружная толпою и как в дверях не застряли, осталась загадкой. Следом валились подчиненные, не успев затормозить, проволокли до противоположной стены и чувствительно припечатали к ней пребывающее в недоумении начальство, выбив из него весь дух. Лорд Кайдэль сопротивлялся как мог, разъяренно шипел проклятия сквозь зубы, но ограниченное пространство не давало стражникам места для манёвра. Капитану оставалось благодарить богов за отсутствие окна в комнате, иначе при таком чрезмерном энтузиазме подчинённых его тело уже украшало дворцовый двор. Что здесь происходит? Холодный голос короля Арденеля внёс в ряды дворцовой стражи ещё большую сумятицу. Дворцовый этикет предписывал поклониться его величеству, приложив правую руку к груди, но прямо сейчас осуществить подобное стало попросту невозможно. Полагаю, мы только что стали свидетелями успешного уничтожения улик, спокойно прокомментировал происходящее третий. Неужели леди Вероника ещё и маг? Изумилась королева Энель и даже изогнула красиво очерченную бровь, чтобы подчеркнуть высшую степень своего удивления. Вы правда так думаете? восхитился очередным сюрпризом, предподнесённым непоседливой гостьей король. Тень пожал плечами. Он обладал некоторыми магическими способностями, но не считал себя экспертом в этой области. ему и в голову не пришло проверить девчонку на наличие магии. Очень сомневаюсь, вклинился в разговоры лорд Лель, подошедший в компании его светозарности. Все, кто имел такую возможность, обернулись в сторону подошедших. Дракон был облачён в шёлковую тёмно-жёлтую тунику, подпоясанную наборным серебряным поясом, чёрные штаны и короткие сапоги. Верхонный мак выглядел так, будто только что помогал трубачисту, причём его использовали как главное приспособление для чистки труб, в результате он был взъерошен и перепачкан в саже с ног до головы. На самом деле, лорд Лиэль весь день наблюдал, как рабочие разбирают руины его башни, в надежде отыскать что-либо годное для дальнейшего использования. Успехи были, но весьма скромные. Помимо разнообразного мусора, осколков камня и кусков древесины, обнаружились многочисленные осколки колб, склянок, обрывки книг, до да пара расплющенных медных горелок. Безусловно, леди Вероника обладает талантами в разных областях, но мага такого уровня сложно не заметить, пояснил свою точку зрения он. Может, амулет подбросил идею его светозарность. Лорд Лель помолчал пару минут, обдумывая подобную возможность и кивнул. Возможно, не узнаем, пока не осмотрим место. Стражников вывели по одному. Лорд Кайдель, как истинный капитан, покинул комнату последним, прикрывая отход отряда чисто на всякий случай. Настало очередь мага блеснуть талантами. В опарнике он взял дракона как самого сведущего в колдовстве среди прочих. Вместе они облазили помещение вдоль и поперёк, вертели в пальцах осколки, разглядывали опустевшую резную раму зеркала, заглянули под кровать, даже потрудились сбить замок с сундука с вещами, но ничего подозрительного не обнаружили. Кто-то открывал здесь портал. подтвердил догадки окружающих маг. Возможно, даже не один. Странная магия. Я бы сказал, древняя, но не эльфийская и не драконов. Добавил его светозарность. Портал можно отследить, осведомился его величество. Нет, с сожалением поморщился лорд Леэль. Следы не просто тщательно затёрты, Они уничтожены практически полностью. Похоже, клан брата леди добрался таки до неё, вздохнул Арденэль. Ему очень не хотелось расставаться с заманчивыми возможностями применить таланты человеческой девчонки на благо клана. Не думаю, отрицательно покачал головой третий. В таком случае, мы бы обнаружили её труп, а не портал. Она не нужна им живой. Это всё из-за вас, выдвинула обвинение Тени, лорд Кайдэль. Вы вероломно воспользовались ею, и она сбежала. Третий наградил капитана взглядом, полным превосходства. Точно, и ни один раз. говорил весь его довольный, как у наевшегося сметаны кота вид. Хотите сказать, что наша близость так подействовала на леди, что она открыла портал, села на тигра и удалилась в неизвестном направлении, в чём мать родила? Насмешливо осведомился тень. Даже я о себе не такого хорошего мнения. Королева Эль отдарила лорда Кайдаля красноречивым полным разочарования взглядом. И это на этого эльфа я делала ставку. Почему вы решили, что леди уехала обнажённая на тигре? Тут же заинтересовался его светозарность, потому что тигра здесь нет. Клинки тоже на месте. На полу валяется одеяло, в котором я видел леди в последний раз, и у меня сложилось такое впечатление, будто её вещи остались на месте, спокойно пояснил третий. Я считаю, дальнейшие обсуждения излишними. Леди исчезла, и, насколько я понимаю, это уже не первый портал, открытый из города. Лорд Лель, потрудитесь помочь его светозарности с магической защитой города. Что-то в последнее время к нам зачистили незваные гости, резюмировал её величество. А как же леди Вероника? Мы разве не станем её искать? удивился лорд Кайдэль, тут же получивший ещё один полный недовольства взгляд от её величества. Думаю, все присутствующие согласятся со мной, что это пустая затея. Раз портал не отследить, то и найти леди не представляется возможным, пояснила свою позицию Арденэль. Ваше величество, разрешите мне заняться поисками, раз уж здесь прозвучали, пусть даже нелепые, но обвинения, будто я невольно послужил поводом для бегства леди. По губам Тени скользнула улыбка. Он явно не сомневался в положительном ответе его величества. Король окинул третьего задумчивым взглядом. День ничуть не смотился, и это был плохой знак. Слишком уж опасны бойцы такого уровня. С ними всегда, ох, как непросто. Пожалуй, ничего плохого не случится, если не лишать третьего надежды на достойную награду своих трудов. Либо он найдёт девчонку, либо нет. В любом случае, сам Арденэль ничего не теряет при любом исходе. Что ж, Решено. Можете отправляться на поиски. Возьмите в конюшне хорошую крепкую лошадь, а в кладовых всё, что вам может понадобиться в пути. Кстати, мечи тоже прихватите с собой. Отдайте леди приличный встреч. Торжественно известил о своём решении Арденэль, величественно кивнул всем, прощаясь, взял королеву под руку и удалился. Если вам интересно моё мнение, найти леди невозможно, доверительно сообщил его магичество тени. Она вполне может оказаться как в любой точке этого мира, так и в собственном. Вы просто не видели, как тень ходит по следу. Многозначительно улыбнулся третий, И лорд Кайдэл к собственной досаде осознал, что этот точно найдёт кого угодно и где угодно, достанет хоть из-под земли, если понадобится. Я очнулась, сидя в сугробе, прислонившись спиной к стволу разлапистой ели. В руках крепко зажата бутылка из-под шампанского, на дне которой ещё оставалось немного жидкости с пузырьками. На автомате допила остатки и с удивлением уставилась на пустую ёмкость. Похоже, игристое вино реально было палёное, раз мне привиделось такое после всего лишь пары глотков. Особенно бесил тот факт, что даже в галлюцинации, только стало налаживаться личная жизнь, явилась какая-то тётка и всё испортила. А это, между прочим, был мой глюк. Он просто обязан быть на моей стороне. Неужели ничего не было? Выпросила я неизвестно кого. Как и следовало ожидать, лес ответил мне молчанием. Откуда-то из снежной толщи выбрался филин, нервно отряхнулся, Ухнуло нечто ругательное в мою сторону, тяжело поднялся в воздух и полетел прочь, петляя среди деревьев. Птицу ощутимо заносило на поворотах. Неудивительно, получить в глаз пробкой от шампанского это не шутки. Бедолаге наверняка понадобится хороший окулист в дальнейшем. Да где в лесу его взять? Однако надо было как-то выбираться на дорогу. шансов, что до этого шла в правильном направлении, не осталось. Вопрос в какую сторону идти встал ребром. Не хватало ещё замёрзнуть в лесу в новогоднюю ночь. Хмыкнула я, поднимаясь на затёкшие от долгого сидения ноги. И в этот момент раздался надсадный кошачий мяу. Я опустила глаза и с удивлением обнаружила крупного, явно породистого кошака, непонятно как умудрявшегося не провалиться в сугробы по самые уши. Размером зверь был примерно с мейн-куна, но без знаменитых рысих кисточек на кончиках ушей, к тому же короткошёрстный. Белый с голубоватыми тигриными полосами. Он чем-то напоминал бы его вакатай из сна, только более компактного в размера. Откуда же ты тут взялся, такой красивый? поинтересовалась я у явно домашнего ухоженного зверя. В ответ тот аккуратно уселся в снег и самым серьёзным видом сообщил: мяу. Похоже, мы оба потерялись, констатировала я. Ну, если только пока я была в отключке, не явился дедушка Мороз и не принёс мне котика в подарок. А что? Хотела же я пушистого питомца. Получите, распишитесь. Лучше бы лыжного инструктора презентовал. Лыжи прямо были бы в тему. Хаски с нартами тоже пригодились бы. Хотя, как говорится, дарённому коту в зубы не смотрят. Ну что, котейка, будем выбираться? Понятный левый кот сверкнул янтарными глазами, что в темноте вышло довольно жутко. Поднялся на лапы и величева прошествовал куда-то в лес. Недолго думая, закинула рюкзак на плечо и отправилась следом. Коты звери умны, а ещё у них инстинкты присутствуют. Может, не к машине, но к жилию выведет. Но новый пушистый знакомый умудрился каким-то неведомым образом вывести именно к машине, чем покорил моё сердце окончательно. "А поехали ко мне жить", предложила ему, с трудом нащупывая ключ оченевшими руками. Коварный брелок юрко ускользал, стараясь спрятаться в недрах кармана дублёнки, будто я не машину собираюсь открыть, а же чего на костре за колдовство. Корм тебе, кошачек, куплю, к ветеринару свожу, прививки сделаю, заживём. Видимо, перспектива вакцинации в комплекте с покупкой специализированного корма кота устроили. Или он просто намёрзся в зимнем лесу, но в машину зверь и запрыгнул сразу, как только удалось открыть подмёрзшую дверь. Похозяйски расположился на переднем сиденье рядом с водительским. Честно говоря, если бы он деловито пристегнулся ремнём безопасности, не удивилась бы. Включила зажигание и печку, чтобы хоть как-то согреться прежде, чем вызвать эвакуатор. Уже почти успела согреться, когда неожиданно появился свет фар чьей-то машины. Мне просто нереально везло. По этой дороге ездило не так уж много народу. Опрамитью выскочили из машины, путаясь в полах дублёнки и отчаянно размахивая руками. Шанса выбраться из сугроба, не дожидаясь, пока приедет эвакуатор, нельзя было упустить. И тут, в свете фар, я увидела его. Кольцо. На моём пальце было золотое кольцо с крупным янтарём в золотой оправе, которое я точно не покупала. Этого просто не могло быть. Капец. Похоже, и в родном мире мне придётся искать библиотеку, хотя в мире, где есть интернет, с поиском информации гораздо проще. Плохо ты меня знаешь, Фридегонда. Вернусь, прибью. Зловеще подумала я, наблюдая, как из затормозившей иномарки вылазит мой спаситель.